Глава вторая. Целый час Софи каталась по городу, пытаясь придумать, что ей делать дальше и куда теперь идти. Не поняла, как остановилась у дома родителей и долго сидела в машине, смотря на дом. Она так сильно сегодня устала, что не было сил даже выйти из машины. А как подумала о том, что ей сейчас придется выслушивать еще и поучительные речи, стало совсем тоскливо. Заведя мотор, она развернулась и поехала подальше от дома родителей. День близился уже к вечеру, и нужно было где-то заночевать и хоть немного привести себя в порядок. Завтра с утра снова выходить на работу. И кроме как снять на ночь номер в гостинице, ничего не пришло в голову лучше. Гостиницу выбрала не самую дорогую, а завтра в течение дня нужно было что-то придумать жильем. не может же она вот так вот постоянно скитаться. «Столько всего нужно сделать, снять квартиру, подать на развод, набраться терпения и поговорить с родителями, которые будут ей угрожать и грозиться всеми грехами, если она не вернется к мужу». Да, отец с матерью любили Костю. Это же они выбрали для своей старшей дочери мужа, а себе – прекрасного зятя. И София смирилась с выбором родителей, ведь она так часто делала им на зло да и Костя ей понравился. Хороший молодой человек – В начале отношений она даже думала, что влюбилась в него, да и как можно было не влюбиться. Ни одна бы девушка не устояла, как, в принципе, и она. А потом, после свадьбы и недолгой семейной жизни, эта пелена влюбленности и счастья стала как-то мутнеть и перешла в обыденную привычку. Возможно, из-за этого ей не было настолько больно от измены мужа, и она сейчас не так сильно страдала из-за того, что муж променял ее на какую-то молоденькую девицу. Нет, определенно было больно и обидно, а кому бы не было но она переживет это, как переживала любые трудности, возникавшие у нее на пути. Утро было намного лучше, чем вчерашний вечер. София думала, что Костя будет звонить и выяснять, где она, но он не то чтобы не позвонил, даже СМС не прислал. Наверное, развлекается со своей блондиночкой. Подумала она, паркуя свой автомобиль на стоянке возле здания больницы. От усталости она всю ночь спала, как убитая, но вот почему-то на утро не ощущала и капли бодрости. «Доброе утро!» Проговорила Софья, заходя в ординаторскую. Елена Аркадьевна кром уже сидела за своим рабочим столом и в кабинете было тихо. «Доброе». Женщина подняла голову и посмотрела на нее, улыбаясь. «А вы давно пришли?» «Нет, минут двадцать назад». Елена Аркадьевна поднялась со своего рабочего места и подошла к чайнику, включая кнопку «Старт». Чаек будешь?» «У меня вчера знакомая из Индии прилетела. Такой вкусный и ароматный чай привезла. Тебе просто-напросто нужно попробовать». «Не откажусь» ответила Софи. Отчаянно и правда сегодня не стала отказываться. С утра не было времени, чтобы заехать куда-нибудь позавтракать. Так что чай сейчас был просто необходим. «А у меня конфетки есть». Она выложила на стол, где стояли кружки, коробку с шоколадными конфетами. Вчера ей их подарил один из пациентов при выписке. И Софи забыла их в машине. А сегодня утром нашла и очень даже обрадовалась своей находке. Сладкое всегда ей поднимало настроение. «Конфетки — это хорошо. А чего ты такая дерганная с самого утра?» «Случилось чего-то?» — тут же спросила Кром, замечая настроение коллеги. «Вообще, от внимания Елены Аркадьевны никогда ничего не ускользало. Она была на удивление очень любопытной женщиной». «Да, так», — махнула рукой Софья, присаживаясь за свое рабочее место. «С мужем, что ли?» — поругалась. «Можно и так сказать. Мы разводимся». «Разводитесь?» — с недоумением проговорила Кром. «У вас же вроде все хорошо было». «Да, я тоже так думала до вчерашнего дня. Но оказывается, не все. Вот теперь нужно искать жилье. Дом-то Костин, да и не нужно мне от него ничего». «А у родителей не хочешь помощи попросить? Я не самоубийца. Они даже не знают, что я вчера от него ушла». Все настолько плохо? О, вы еще не знаете мою маму. Она и мертвого из могилы поднимет, если ей что-то понадобится. А то, что мы с Костей расстались, для нее будет личной трагедией. Как же я могла упустить такую партию?» «Костик то? Костик это?» Тяжело вздохнув, София махнула рукой и отвернулась к окну, сдерживая накатившиеся слезы. Родители всегда поддерживали Костю, а не свою дочь. В детстве они больше любили и уделяли внимание младшей сестре, а на старшую дочь было словно наплевать. И со временем ничего не изменилось. «София, ты старшая и должна уступать сестре. София, ты уже большая девочка, реши свои проблемы сама. София, отведи сестру на рисование». «А что, у тебя пение? Зачем оно тебе? Нашла чем заняться?» — проговорила София, передразнивая свою мать. И вот так вот все 28 лет. Нет, София изначально знала, что для родителей она одно большое разочарование. Она не делала, как им нужно, не соглашалась с их мнением, всегда имея свое, не дружила с теми, с кем нужно было маме и отцу, не поехала учиться за границу в институт, который выбрал для нее отец. Она тайком поступила в медицинский институт на бюджет, и даже когда родители лишили ее денег, то она назло им решила, что обойдется без их помощи. Выпросила комнату в общежитии и стала по ночам подрабатывать в ночном клубе барменом. Родители тогда забыли ее практически на полгода и даже не здоровались, если случайно встречали на улице или где-нибудь в торговом центре. И только спустя долгое время мать все-таки ей позвонила и пригласила на семейный ужин, где она и познакомилась с Костей. Как оказалось, родители специально его пригласили, чтобы познакомить их дочку с выгодным женихом. И Софья тогда приняла первый и единственный раз их выбор в уговор на то, что они не заставляют ее уйти из института и дадут потом и дальше работать в медицине. Отец, скрипя зубами, согласился. «Да, тяжело тебе будет первое время, поверь мне. У меня было три развода, и, кстати, от третьего мужа квартира осталась. В ней никто сейчас не живет, просто стоит пустая». Я в том году ремонт сделала, думала, может, найду жильцов, но так что-то руки не дошли. Квартира, конечно, не в самом престижном районе города, но места там тихие, да и соседи хорошие. Так что, согласна? Конечно, большое вам спасибо, — обрадовалась София одной решенной проблеме. Идя на работу, она и предположить не могла, что так удачно начнется день. Вот и договорились, ключи я тебе сейчас отдам, адрес в СМС скину, и сегодня же можешь заезжать. Квартира полностью меблирована, там даже посуда есть. «Вы не представляете, как помогли мне! Давай лучше чай попьем, а то уже заварился». После рабочего дня Софья заехала в торговый центр, купила необходимые вещи для дома, такие как постельное белье, полотенце, предметы личной гигиены. Не забыла она и про продукты. Подъезжая к новому месту жительства, она не обратила внимания на то, что квартирный многоэтажный дом был стареньким, да и парковка практически была полностью забита, но место для своей машины все же нашла. Не настолько близко, как хотелось к своему подъезду, но все же нашла. Поднималась на свой этаж Софи с каким-то предвкушением, даже от волнения коленки подрагивали. Кажется, что она еще никогда так не волновалась. Все же новый этап в жизни. А то, что она справится, София не сомневалась. Что-то подсказывало, что сегодняшнее заявление о разводе Костя не одобрит. Он вообще не любил, когда что-то шло не по его, и злился, а здесь жена ушла. Хотя, если бы она ему так сильно была нужна, он позвонил или написал сегодня. Но нет, со вчерашнего вечера молчит. Видимо, ждет, когда она сама приползет к нему на порог и прощения будет просить. Чтобы впустил в дом, и они стали жить, как прежде. Только вот уже как прежде никогда не будет. Его поступок разрушил уже то, что и так давно трескалось. Да, у них была не идеальная семья, да и не бывает этих идеальных семей. Но ведь если бы каждый из них не пытался закрыть глаза на проблемы и отгородиться работой, делая вид, что очень сильно занят, возможно, все было бы по-другому. Но ничего уже не вернуть. Когда-то, когда они только начинали жить вместе, Софья думала, что их брак с мужем навсегда, и она будет счастлива. И, по крайней мере, она делала все, чтобы быть хорошей женой. Но все же случилось то, что случилось. Открыв железную дверь ключом и войдя в нее, Софья нажала на выключатель, и в небольшой прихожей тут же загорелся свет. Квартира была однокомнатная, небольшая, но уютная и чистенькая. Здесь было все новое, не только ремонт, но и мебель. Три дня прошло после того, как она ушла от мужа. И все эти три дня Костя не звонил и не писал. Он вообще никак себя не проявлял. И если первый день София не думала и даже не вспоминала Костю, то вот на второй день она стала уже задумываться о том, что муж как-то быстро о ней забыл. За все 10 лет совместной жизни она выучила Костю и знала, что просто так он не мог ее отпустить, если только в какой-то параллельной реальности. Софи вышла из здания больницы и направилась на стоянку, думая о том, что не только Костя о ней забыл, но и родители. Если мать звонила ей или писала несколько раз в неделю и не давала своей дочери забыть о себе, то сейчас словно все сговорились. «А может, Костя сам все им рассказал, и они решили не трогать меня?» — подумала Софи, подходя к своей машине. «Да нет, если бы рассказал, то мама в эту же минуту позвонила бы, чтобы напомнить, какая у нее неблагодарная дочь». Тут же пронеслось в голове. «Ну, здравствуй, дорогая жена!» Раздалось за спиной, и Софи тут же резко обернулась, врезаясь в мужскую сильную грудь. Костя словно взялся из ниоткуда. Вот сейчас его не было, а стоило вспомнить, как тут же появился. «Костя?» — неожиданно проговорила Софи и сделала маленький шажок назад, пытаясь отдалиться от мужа. «Поздороваться не хочешь?» Сказать, что Константин был недоволен, это ничего не сказать. «Ну, привет, а ты что тут делаешь?» «Что я тут делаю?» «Да вот, приехал спросить, не нагулялась ли ты и не соскучилась ли по дому? Я вообще-то жду тебя, или ты забыла обо мне?» Он сделал шаг вперед, оказываясь совсем близко. В ноздри тут же влетел запах его дорогого одеколона. Костя, как всегда, выглядел словно с обложки. Дорогой, идеально выглаженный костюм, Начищенные до блеска туфли, золотые запонки, идеально уложенные волосы, зачесанные назад. В нем было все идеально. И за все 10 лет он нисколько не изменился. Идеальный во всем. Может быть, он этим ей и понравился? У него же жизнь была практически по распорядку. Каждое утро вставал в одно и то же время. Час пробежки, потом холодный душ, завтрак, работа. Несколько дней в неделю бокс. Идеальный дом и машина, на которую он заработал сам, без помощи своих же родителей. Раз в год – отдых на дорогущем курорте, прогулки на белоснежной яхте. И, казалось бы, во всю эту идеальную жизнь никак не вписывалась София со своей неидеальностью. Она не умела хорошо готовить, платьем предпочитала практичные удобные штаны, вместо театров и походов в пафосные рестораны выбирала просмотр фильма «Дома» с тарелкой попкорна. Один раз даже отец при очередной ссоре спросил у жены, а его ли дочь Софья? «Она ведь не от мира сего». Не умеет жить, как живут все богатые люди, хотя уже с детства ее кормили из золотой ложки. Ну да, такая не идеальная дочь у идеальных родителей. Кость, не начинай. Сказала же, что я не вернусь, и ты должен был уже получить извещение о том, что я подала на развод. И да, это она сделала еще позавчера. Было свободное время и решила наконец-то под прежней жизнью поставить жирную точку. О разводе я знаю, и я его отклонил. Что? Как это отклонил? Она посмотрела на него ошеломленным взглядом. Ты что, серьезно думала, что я тебя отпущу? Нет, уж, дорогая жена. Я тебя просто так не отпущу, да и не просто не отпущу. Все, Софи, хватит. Погуляла три дня, погоревала, а теперь давай, домой. Нет, серьезно сказала она, сложив руки на груди. И этот ответ мужу не понравился. Глаза загорелись злостью, но этот взгляд, полный гнева и недовольства, она мужественно выдержала. «Как это нет? Я что сказал? Домой? Быстро села в свою машину и поехала в наш дом? Или хочешь, чтобы я тебя силой затащил и запер там? Я и так много терплю твоих выходок, а еще и это?» «Какие выходки, Костя?» — с непониманием в голосе произнесла София. Она и правда не понимала. Всегда старалась быть хорошей женой и по возможности делать все то, что скажет муж. Но сейчас уже переходит все границы. «Какие выходки? Это ты серьезно?» — усмехнулся он. «Ладно, что ты от меня хочешь? Чтобы я извинился?» «Так извини. Ну да, изменил. Ну с кем не бывает?» «Со мной так, Кость, не бывает. Давай на чистоту. Мы уже давно не любим друг друга. Да и любили ли когда-то? Может, это твоя интрижка на стороне, знак, что нам не по пути? Я не идеальная жена и не могу дать тебе то, что могут дать другие. Давай посмотрим правде в глаза». Я не могу родить тебе ребенка, а ты ведь так этого хочешь. Может, все, что ты так желаешь, тебе сделает это твоя молоденькая блондинка или какая-нибудь другая девушка? Давай останемся друзьями и не будем портить друг другу жизнь. Я ничего не прошу у тебя, просто только дай мне развод и все, проговорила Софи практически на одном дыхании. Костя внимательно ее слушал, не моргая, и, кажется, даже проникся этой речью, но стоило ей закончить последние слова, как он тут же расхохотался. Заливисто так смеялся, заразительно, что даже Софи улыбнулась, подумав, что это к лучшему, но, как оказалось, нет. «И долго ты репетировала эту речь, знаешь, у тебя даже так естественно получилось», — наконец-то, просмеявшись, проговорил он. «Я не шутила, я говорила серьезно, я не вернусь, Кость». И вот теперь-то нужно было только видеть его лицо. Губы от злости сузились в тонкую линию, глаза прищурились, на шее появились красные пятна, а Кадык заходил ходуном. Костя сделал еще один крохотный шажок в ее сторону и схватил Софью за руку, притягивая к себе. «Знаешь что, милая, я не для того 10 лет жизни на тебя потратил, чтобы потом просто вот так вот, по твоему хотению, с тобой развестись. Мы 10 гребанных лет женаты, и одна моя ошибка ничего не изменит. Я не отпущу тебя, поняла? Если ты сегодня же не вернешься домой, я тебя силой туда затащу. А если понадобится, привяжу к батарее и будешь там сидеть». «Ты не сделаешь этого, не имеешь права!» «Серьезно, я твой законный муж пока что, и имею право на все, что захочу!» «Нет!» — твердо ответила Софи, а Костя только и мило так улыбнулся и протянул руку к ее волосам, убирая за ухо выпавший непослушный локон. «Ты, наверное, забыла, кто я, дорогая!» Он наклонился ниже и шепотом обжег кожу уха своим горячим дыханием. Софи дернулась, но мужская сильная хватка, которая так и не отпустила ее, жала еще сильнее. «Я адвокат, милая, очень хороший адвокат, который может из ничего сделать выигрышное дело. И поверь, я найду, как тебя вернуть, если ты, конечно, не хочешь это сделать по-хорошему». Она ничего не ответила, только молча стояла и ждала еще каких-то слов или угроз. Но Костя только нежно поцеловал ее в щеку и, развернувшись с быстрым уверенным шагом, пошел к своей машине. А Софи стояла, словно оглушённая его словами. «Нет, она не сомневалась, что если Костя обещал, он сделает». В одном он был прав, он прекрасный адвокат, без единого проигранного дела. И если он сказал, что вернет, то он вернет, чтобы ему это не стоило. Внедорожник мужа проехал мимо, только сбавил скорость, когда он проезжал возле все еще замершей Софи. И муж помахал ей ручкой и улыбнулся, предупреждающе. Только когда машина Кости скрылась в общем потоке автомобилей, Софи смогла свободно выдохнуть. «Ну вот и что мне теперь делать?» — чуть слышно проговорила она. К мужу я не вернусь, это точно, а это значит, что нужно будет набраться сил на долгую войну. А главное, чтобы она была не проигрышная. Домой Софи вернулась уже ближе к вечеру. Сегодня она думала разобрать чемодан с вещами, которые прихватила, когда уходила из дома. Три дня прошло, а он все так же и стоял в углу комнаты, неразобранный. Приготовив ужин, она быстро поела, приняла душ, включила в телевизоре какую-то мелодраму, что постоянно шли по вечерам, и села на пол, открывая чемодан. Что только она с собой не прихватила. Собиралась в спешке и некогда было смотреть на вещи. Даже рубаха мужа нашлась в ее вещах. Какие-то старые книги, еще оставшиеся после института, тетради с записями. «Но «Ну вот и зачем я это с собой взяла?» устала, сказала она, откладывая в сторону очередную списанную конспектами тетрадь и натыкаясь на потрепанный старый дневник, который она вела еще в школе. Открыв первую страницу дневника, внутри словно разлилось что-то теплое, словно она нашла очень дорогое и ценное сердцу. Софи улыбнулась и прочитала первую строку. «Здравствуй, дорогой дневник».